Глава двадцать четвертая. Около полюса. «За стол» значило «на землю». Все уселись. «Что все столовые и столы?» — сказал доктор. «Можно отдать все столовые и столы в мире за то, чтобы позавтракать под восемьдесят девятым градусом, пятью десятью девятью минутами, пятнадцатью секундами северной широты». «За Джона Гатераса! За Джона Гатераса!» — вскрикнули все остальные. «За Северный полюс!» — ответил Гатерас. Всегда сдержанный, Гатерас был теперь чрезвычайно одушевлен и взволнован. Все чокнулись и пожали друг другу руки. «Честь и хвала вам, Гатерас!» — сказал доктор. «Кто мог ожидать, что Северный полюс будет достигнут прежде Центральной Африки и Австралии?» Да, сказал Альтамонт. Открыть Северный полюс было труднее. Если бы какое-нибудь правительство, во что бы то ни стало, захотело исследовать внутренность Африки, то стоило только пожертвовать значительную сумму денег и несколькими людьми, желание исполнилось бы. Но с Северным полюсом совсем другое дело. Здесь успех очень сомнителен, и могут представиться непреодолимые препятствия. Непреодолимые, вскрикнул Гтерас со страстью. Непреодолимых нет, не существует. Есть более или менее сильная воля, более или менее упорная энергия. Вот и всё. Воля там или что ещё, только мы добрались до полюса, и я очень рад, сказал Джонсон. А вы скажите мне, доктор, что такого особенного в этом полюсе? Особенного тот, Джонсон, что полюс единственная точка земли, остающаяся неподвижной, тогда как все остальные точки земного шара вращаются около его оси. Вот как. А я ведь не замечаю, чтобы мы здесь были неподвижнее, чем в Ливерпуле. В Ливерпуле вы не можете заметить движение, как здесь не можете заметить неподвижности. Это от того происходит, что в обоих случаях вы сами участвуете в этом движении. или в этом покое. Тем не менее, факт совершенно верен: земля непрерывно вращается и совершает полный оборот в 24 часа. Движение это происходит точно вокруг воображаемой оси, оконечности которой проходят через северный и южный полюсы. Мы в настоящую минуту находимся на одном конце этой оси. Так стало быть, мы сидим неподвижно, сказал Бэлл. «А земляки наши теперь кружатся напропалую». «Мы почти неподвижны, Белль», — отвечал доктор. «Мы ведь еще не на самом полюсе». «Да, доктор», — сказал Гаттерас. «Нам остается еще пройти сорок пять секунд до настоящей точки полюса, до истинной точки». «Ну, это уже сущая безделица», — сказал Альтамонт. «Мы можем и здесь считать себя неподвижными». «А жители стран под экватором делают 1575 верст в час», — сказал доктор. «И как ни в чем не бывало?» — спросил Белль. «Не утомляются ни крошки?» «Ну а кроме этого вращательного движения, кажется, у Земли есть еще какое-то другое движение вокруг Солнца», — спросил Джонсон. «Да». так называемая поступательная, и она совершает полный свой путь по небу в год. Что ж это поступательное, быстрее вращательного, что ли, спросил Бэлль. Не сравнимо быстрее, и прибавлю, что хотя мы находимся на полюсе, тем не менее, поступательное движение увлекает нас, как всех жителей земли. Наша предполагаемая неподвижность одна только мечта. Мы неподвижны по отношению к остальным точкам земного шара, но по отношению к солнцу нет. А я думал и вправду, что неподвижен на полюсе, сказал Бэлл. Истина это говорят, что нигде на белом свете нет настоящего покоя. Справедливо рассуждаешь, Бэлл, сказал Джонсон. А скажите, доктор, как быстро это поступательное движение? Очень быстро, отвечал доктор. «Земля обращается вокруг Солнца в семьдесят шесть раз скорее, чем летит пушечное ядро, а именно она пролетает двадцать восемь верст в одну секунду!» «Боже мой!» — сказал Белль. «Даже не верится! Двадцать восемь верст в секунду!» «И на что это? Сидели бы себе неподвижно, гораздо было бы спокойнее!» «Эк вы сморозили, Белль!» — сказал Альтамонт. Да ведь тогда не было бы ни дней, ни ночей, ни весны, ни осени, ни лета, ни зимы. Вышло бы и штука ещё похуже, сказал доктор. Мы упали бы на солнце. Упали бы на солнце? вскрикнул Бэл в изумлении. Непременно. Остановись поступательное движение, и земля упадёт на солнце в 64 1/2 дня. Это значит «Целых шестьдесят четыре с половиной дня она летела бы на Солнце?» — сказал Джонсон. «Непонятно». «Да. Земле пришлось бы тогда пройти расстоянии, вроде ста сорока миллионов верст». «Значит, Солнце гораздо больше Земли?» — спросил Джонсон. «Я сделаю два сравнения, Джонсон, которые вы запомните. Надо семьдесят пять лун, чтобы составить вес Земли». и 350 тысяч земных шаров, чтобы составить вес Солнца. «Боже ты мой!» — проговорил Белль. «Вернемся к относительной неподвижности земной оси», — продолжал доктор. «От нее зависит вид неба на полюсе. Если бы мы здесь были зимой, то увидели бы, что звезды описывают на небе полные круги, то есть не восходят и не заходят». И это зрелище продолжалось бы ровно 6 месяцев. А 23 марта, в день весеннего равноденствия, солнце представилось бы нам как разрезанное ровно пополам горизонтом. Я не принимаю тут в соображение преломление света. А затем оно постепенно стало бы подниматься, описывая очень длинные дуги. Но тут ещё то замечательно, что солнце, раз показавшись Уж не заходит ровно 6 месяцев, затем в день осеннего равноденствия 22 сентября оно снова скрывается и уже не показывается всю зиму. А какое влияние имеет сжатие земли у полюса? Спросил доктора Альттамунд. Как это земля сжата? Заинтересовался снова Бэлль. Принимает, что земля была прежде вся в жидком состоянии. как огромный расплавленный шар. Такой шар, вращаясь около оси, должен был немного осесть у полюсов, то есть у оси и напротив несколько раздаться, расшириться в полосе, наиболее далёкой от полюсов, то есть у экватора. И учёные вычислили, что расстояние полюса от центра Земли короче вёрст на 20, чем расстояние полюса от экватора. Значит, Если бы капитан задумал нас отсюда вести к центру земли, то нам отсюда было бы ближе на целых 20 верст, спросил, смеясь, Бэлль. "Да", отвечал доктор. "Вот капитан, не попытать ли нам и эту дорожку?" добродушно пошутил Джонсон. Гаттерас не ответил, он очевидно не слушал разговора. "Знаете, сказал доктор, по мнению некоторых учёных, можно было бы попытаться Что вы, сказал Бэлль, а знаете ли, Бэлль, что здесь на полюсе мы тяжелее, в нас больше весу, чем в Ливерпуле, и особенно, чем на экваторе. Мы тяжелее? Да, мы, наши собаки, ружья, инструменты, вот диво-то. Почему ж так? По двум причинам. Во-первых, Мы ближе к центру земного шара, который поэтому сильнее нас притягивает, а сила притяжения та же самая, что вес. Во-вторых, чем место на земле дальше от полюса от оси, тем оно вращается быстрее и развивается сила, отталкивающая от центра. Поэтому там предметы стремятся удалиться от земли и, следовательно, весят чуть-чуть меньше. Да что ж это такое, сказал Джонсон. Мы, значит, не одинаково весим, а так, что не место, то и вес. Ну, не совсем так. По закону Ньютона притяжение тел пропорционально их массам и обратно пропорционально квадратам расстояний. Здесь у полюса вес мой меньше, потому что я нахожусь ближе к центру притяжения, а на другой планете мой вес будет больше или меньше, смотря по массе планеты. Ну сколько же я буду весить на Луне? — спросил Белль. — На Луне вы будете весить всего 32 фунта, если в Ливерпуле у вас целых 200. — А на Солнце сколько? — На Солнце больше пяти тысяч фунтов. — Ну, — сказал Белль, — это мое почтение, пять тысяч фунтов. — Вы говорите, доктор, — сказал Альтамонт, — что хорошо бы попытаться проникнуть в центр Земли. Разве кто задумывал когда-нибудь совершить подобное путешествие? Да. Ни одна точка земного шара не подавала поводов к стольким гипотезам и химерам, как полюс. Древние не имели понятия о космографии и помещали тут сады Гесперид. В средние века воображали, что земля держится на двух стержнях, выступающих у полюсов, и на них вертится, как дверь на двух петлях. Но как дознали, что кометы свободно двигаются в околополярных странах, то пришлось отказаться от этой мысли. Тоже высказался французский астроном Бальи, утверждавший, что цивилизованный народ Атлантиды, теперь исчезнувший, о котором говорит Платон, живёт именно тут. Наконец, ещё недавно некоторые утверждали, что на полюсе существует огромное отверстие, откуда выходит свет северных сияний и через которые можно проникнуть во внутренность Земли. — Все это доказывали? — утверждали? — спросил Альтамонт. — Как же? Капитан Синес, наш земляк, предлагал знаменитым ученым Гэмфри Дэви, Гумбольту и Араго предпринять это путешествие, но ученые отказались. — А как вдруг найдем отверстие, доктор? — сказал Белль. — К центру Земли-то, Белль? Впрочем, если есть, так мы с вами отправимся вместе.